Часть вторая. Путь к звездам. Глава первая. «Вот, гра, сюда, пожалуйста. Осторожнее, здесь порожек. Так, вот и хорошо. Ох, осторожнее». Тяжелое тело повело в сторону, и оно довольно основательно приложилось о переборку. Ник огорченно скривился и осторожно помог перепившему клиенту принять вертикальное положение, после чего аккуратно повел его дальше по коридору. Клинику профессора Нейша Ник покинул больше года назад. С 720 лутами в, так сказать, кармане, коих уже не хватало даже на то, чтобы оплатить палату в клинике профа еще на сутки. Но зато с полностью адаптировавшейся наносетью. Девятью мощными имплантами и несколькими десятками разученных баз. В принципе, по подбору баз он мог претендовать на любое место в команде среднего межсистемника. От пилота или навигатора до двигателиста или суперкарга. Но для того, чтобы иметь шанс претендовать на маломальский ранговую должность, баз было мало, нужен был опыт работы, и чем на более высокую должность ты претендуешь, тем больший опыт требовался. Так, например, для первого уровня, малого, внутрисистемного корабля, никакого опыта полетов не требовалось. Разучил, и, пожалуйста, за руль скутера или катера. Но никакой личной посадки и взлета, как и стыковки, либо отстыковки от орбитального терминала только под внешним управлением, полет по выделенным маршрутам только под управлением ИСКИНА, ну и так далее. Самому пилоту разрешалось подержаться за штурвал только в строго определенных зонах безопасных полетов. Более, не-не. Второй уровень давал чуть больше возможностей, но для активации требовал не менее полугодового стажа пребывания в пространстве. Кем угодно, хоть пассажирам. Третий требовал уже не менее года в пространстве. Причем не менее двух месяцев в качестве пилота малого внутрисистемного корабля. И так далее по нарастающей. Вследствие чего Нику для того, чтобы получить права пилотирования средним межсистемником, как он того хотел, надо было заиметь пустотный ценс минимум в 5 лет, из которых не менее полутора лет он должен был исполнять обязанности пилота и еще по паре месяцев навигатора, суперкарга, оператора систем защиты и некоторых других членов экипажа. В принципе... Это было не так уж страшно, поскольку, как он выяснил в сети, большинство торговцев практиковали совмещение должностей. Попади Ник в их экипаж, необходимый ценз на требуемых для активации базы должностях он набрал бы быстро. Но для этого надо было активировать младшие ранги, и вот с этим Нику требовалось разобраться самому. Впрочем, был и один положительный момент. Как выяснилось, стандартный год, относительно которого шли все зачеты, почти не отличался по длительности от земного. Сигарийский год с его продолжительностью в 700 дней в пустоте не котировался и пребывал в статусе местных временных единиц. Роскошный шестикомнатный сьют оказался заполнен неподвижными телами разной степени раздетости. Причина их неподвижности диагностировалась легко, по слабому сладковатому запаху, висевшему в воздухе. Но Ник это совершенно не напрягало. С тех пор, как старший стюарт перевел его в стюарды палубы А, подобные сцены он наблюдал регулярно. «Вот сюда, сюда, пожалуйста. Вот, и ложимся». Ник осторожно опустил тушу на диван и, сбросив руку алкаша с плеча, облегченно выдохнул. «Да уж, волочь на себе 140 килограммов абсолютного киселя через три палубы — это тяжело. И дело тут вовсе не в весе». Ник со своими имплантами способен был притаранить вдвое большую массу на в 10 раз большее расстояние и даже не запыхаться. Дело было в том, что что этот кисель нельзя было перехватить поудобнее, а следовало тащить на себе со всей возможной вежливостью. Да еще следя за тем, чтобы все ручки и ножки этой рыхлой тушки ни за что не зацепились и никак не повредились. Впрочем, именно подобные трудности как раз и послужили причиной того, что Ник оказался настоль лакомой для многих должности. Ибо исполнить все необходимое для успешного продвижения по палубам И доставки в нужное место таких дебелых тушек из всего состава стюардов оказался способным только он. Причем не столько даже вследствие наличия имплантов. Хотя они, естественно, помогали очень сильно. Сколько вследствие имеющегося у него обширного опыта передвижения с грузом по крысиным тоннелям. Вот так никогда не угадаешь, что и где пригодится. Ник наклонился и поправил упавшую на пол руку клиента. И какого дьявола этот придурок поперся в бар-палу БЦ? Демократичность свою показать захотел или просто решил догнаться чем позабористей? Здесь же и так полно выпивки, да еще какой». Ника кинул взглядом валяющееся на диване тело и брезгливо сморщился. «Интересно, как так получается, что при подобном уровне медицины и доступности широкой номенклатуры имплантов среди сливок общества все равно встречается заметное количество разожравшихся оболтусов? Они что, Жруты колются намного быстрее и неутомимее, чем импланты успевают приводить их тело в состояние нормы? Или просто не сподобились их поставить, не в силах оторваться от своего праздника жизни хотя бы на пару месяцев? Ник вздохнул. Вопросы были риторические, а у него не так много времени, чтобы бездарно тратить его, торча тут как манекен. Ник поднялся на ноги и обошел номер по периметру. Да уж, нагадили ребята изрядно. Интересно, чего отмечали? «Установка наносети, покупку яхты или чью-то днюху? Ладно, это не его дело. А вот возможность слегка подзаработать упускать нельзя». Ник быстро обошел комнаты сьюта и собрал с десяток наиболее загаженных и облеванных тряпок, после чего подошел к большому бару и распахнул дверцы. «Ммм, неплохо оторвались ребята. Третья бутылок как не бывало. Причем это еще не все». Судя по количеству пустых бутылок, валяющихся на полу, еще не менее пары дюжин они заказали в местном баре. Хотя пили гнусно, не по-русски. Э, вон, бутылок 7 дорогущего селерийского трейни даже наполовину не допиты. Ну каким надо быть идиотом, чтобы открывать новую бутылку такого пойла, пока не закончилась старая. И ведь не один раз так сделали, а семь. Впрочем, сейчас это было Нику только на руку. Он сноровисто вытащил из бара полдюжины бутылок, и аккуратно обмотал их несколькими слоями туалетной бумаги, после чего зашел в одну из спален и поднял с пола обоссанное покрывало, которое леди, похрапывающая на постели, просто спихнула с кровати ногами. Спустя пять минут все шесть экспроприированных бутылок были аккуратно завернуты в покрывало, причем так, что мокрое пятно оказалось точно сверху и упаковано в мешок для грязного белья. Поверх покрывала были брошены облеванные женские тряпки, еще один мешок, Ник заполнил полутора десятками пустых бутылок и положил сверху одну початую бутылку трейни, аккуратно заткнув ее, найденной тут же пробкой. После чего, взвалив на плечи оба мешка, вышел из Сиута. «Так-так-так. И что же это мы тут тащим? Стюарт!» Ник небрежно швырнул на пол мешок с тряпками и тщательно упакованными бутылками и очень аккуратно положил на пол другой с пустыми бутылками. Бутылки громко звякнули. Ник широко и даже подобострастно улыбнулся. «Добрый день, Гран-Увель. Так, немного почистил. Бутылки пустые собрал, одежду испорченную. Отдам в чистку. Как клиенты очень... Э, начнут собираться, все уже в порядок приведут». Гран-Увель, старший охранник по лобы А, довольно оскалился. «Почистил, говоришь?» «А ну-ка дай сюда мешки». Ник с готовностью схватил мешок с тряпками и протянул охраннику. Но тот только кивнул на него, стоявшему рядом с ним громиле в форме охраны лодики, буркнув ему. «Проверь!» А сам с предвкушающим выражением лица ткнул пальцем в тот, что было с бутылками. «Этот!» Ник тихонько вздохнул и нехотя поднял другой мешок. Старший охранник сунул туда нос и спустя всего лишь мгновение с торжествующим видом извлек из него початую бутылку трейни. «Пустые, говоришь?» «А это что?» Ник молча смотрел в сторону, зато громила, которому возглас начальника дал отличный повод перестать ковыряться в тряпках, залитых блевотиной и мочой, заинтересованно повернул голову. «Я тебе уже говорил, Стюарт, меня не обманешь». Старший охранник победно воздел палец, после чего повернулся к громиле и небрежно спросил. «Что там?» «Трепье, все в блевотине и моче», — сморчившись, произнес тот и небрежно пнул мешок ботинком. Сердце Ника дало перебой. Ботинки персонала, которые носили здесь все – охранники, стюарды, официанты, медики, пилоты, техперсонал и так далее – представляли из себя некие чешки на очень тонкой подошве. Чешки – легкая гимнастическая обувь на тонкой мягкой подошве. Для передвижения по палубам лайнера ничего более не требовалось. Да тут вообще можно было ходить босиком. На многих частных транспортах, кстати, так и делали – Но для пассажирского лайнера высшего класса это было бы совсем не камельфо, Так что, одетая в подобную обувь, нога громила при ударе вполне могла почувствовать упакованные бутылки. Однако обошлось. Старший охранник величественно кивнул и, подойдя к люку коридорного утилизатора, вытащил пробку из початой бутылки трейни, извлеченной им из первого мешка, после чего окинул Ника торжествующим взглядом и с гордым видом опрокинул бутылку над открытым зевом утилизатора. Лицо Ника перекосилось. Впрочем, стоящий рядом Громила также рефлекторно поежился, наблюдая за тем, как пойло стоимостью полторы тысячи лутов за бутылку исчезает в утилизаторе. «Я тебе уже говорил, Стюарт, что меня невозможно обмануть», — еще раз торжественно произнес старший охранник. После чего швырнул опустошенную бутылку Нику и горделиво двинулся в сторону лифтов. Ник проводил его унылым взглядом, а затем завалил на свои плечи два мешка и двинулся в ту же сторону. В первое время ему стоило больших усилий не расхохотаться над этим типичным представителем племени мелких начальников, основное предназначение которых, как известно, по-мелкому же гадить и при любом удобном случае демонстрировать свою власть. Обманывать этого урода было легче легкого. Он был непоколебимо уверен, что с одной стороны человек – это полное дерьмо и всегда будет пытаться словчить, обмануть и как-то обогатиться а с другой, его убогого у Мишка не хватало на то, чтобы представить нечто большее, чем стащить из бара бутылку дорогого пойла или присвоить какой-нибудь дорогой аксессуар, который потом можно загнать в какой-нибудь терминальной лавке едва ли не за одну десятую цены. Поэтому Ник быстро научился подсовывать Гран-Увелю столько, сколько было достаточно для удовлетворения его мелких амбиций, спокойно пронося, так сказать, контрабанды на куда большую сумму. Других проблем, кроме Гран-Увеля, он не опасался. Суточная стоимость сьюта на их лайнере начиналась от 70 тысяч лутов, включая страховку. Так что после недельного пребывания в них подобных компаний все содержимое этой роскошной многокомнатной каюты, включая и мебель, можно было бесполезно выбрасывать на свалку. И все равно компания осталась бы в прибыли, а менее чем на неделю корабельные сьюты, как правило, и не заказывали.